Глава 66. Сойер. Я провела пальцем по его брови. «Когда ты понял, что футбол — это именно то, чему ты хочешь посвятить свою жизнь?» Поскольку у меня сегодня был свободный вечер, мы с Коулом проводили воскресенье, лениво валяясь в его кровати, и грустили из-за того, что ни один из нас пока не получил ответ из Дьюка. Коул ответил, не задумываясь. «В ту же секунду, когда Джейс дал мне в руки мяч». «Любовь с первого взгляда», — он усмехнулся, — «по большей части». Коул принялся вырисовывать маленькие круги на моем позвоночнике. «Когда ты поняла, что ты хочешь быть учителем?» «Я не хочу», — призналась я. Он нахмурил брови. «Но я думал...» «В смысле, я точно хочу быть учителем», — уточнила я. «Но я не уверена, что хочу преподавать естественные науки». «А что бы ты хотела преподавать?» «Не было смысла рассказывать ему, ведь этого точно не произойдет». «Неважно. И я не хочу, чтобы ты надо мной смеялся». «Я не буду смеяться, только если ты не собираешься в цирковое училище». Вот тут я начала хохотать. «У меня не настолько большие ноги», — я отвела взгляд. «Если бы у меня появился шанс, я бы хотела учить детей музыки. В отличие от моей матери, я бы поддерживала их, чтобы они следовали за своими мечтами». И неважно, как они бы выглядели. Кто сказал, что ты не можешь? Это непрактично, Коул. Все больше школ избавляются от учителей музыки. Он оперся на локоть. Но не все. Кроме того, ты всегда могла бы давать частные уроки. Я задумалась об этом на секунду, но потом пришла к выводу, что это еще более непрактично. Нет, я просто буду придерживаться плана. Коул приподнял бровь. И в чем заключается этот план? Стать учителем естественных наук, выйти замуж за хорошего южанина, который будет связан с церковью, родить одного ребенка, потому что большее количество детей просто разорит, не говоря уже о том, что я растолстею. За эту маленькую ремарку можно было поблагодарить мою маму. Звучит как чертовски скучный план. Я перевернулась и уставилась в потолок. Можешь ленить в этом моих родителей? Они годами затыкали мне глотку этим планом. «Тебе не обязательно следовать ему. Всегда можно придумать новый». У меня вырвался смешок. «Наверное, но мой план не сильно отличается от их, кроме...» «Нет, я точно не скажу ему этого». «Неважно». Коул переплел наши пальцы. Он был не из тех, кому так легко можно сказать «неважно», и он просто забудет об этом. «Ты же знаешь, что тебе придется сказать это, правда?» Я вздохнула. «Ага». Иногда было проще дать этой упрямой заднице то, чего он желал. Ладно, в моей идеальной жизни я бы стала учителем музыки. Я взглянула на него. Вышла бы замуж за того, кто будет так сильно меня любить, что всегда станет бороться за эти отношения. И не имеет значения, чего ему это будет стоить. Потому что я не хочу быть как мои родители. И я не хочу всего одного ребенка. Я хочу много детей. После этих слов брови Коула взлетели вверх. «Насколько много?» Я усмехнулась, подумав о маленьких коленочках, поцелуях, сказках на ночь и о том, что буду любить каждого из них так, что мое сердце будет готово разорваться. «Четыре, как минимум». Он выдохнул. «Черт, это много!» Коул нахмурился. «Но если их будет так много, кто-то один будет чувствовать себя забытым и покинутым, особенно если он не будет любимчиком. Я не могла не задаться вопросом, так ли он себя чувствовал в детстве. Так будто ли Ам, Джейс и Бьянка были важнее, чем он. Я не могла сказать, что не понимала этого, однако, к счастью для меня, у меня была лишь одна сестра, с которой мне приходилось соревноваться. Кэтрин всегда была маминой любимицей, но я знала, что папа втайне любит меня больше, ну или любил. В любом случае, мне повезло почувствовать любовь хотя бы от одного родителя. Что-то мне подсказывало, что у Коула такого не было. И, господи, насколько же это было дерьмово, ведь его мать родила невероятного человека. Жаль, что она этого уже не увидит. Но и близко не так жаль, как то, что она не ценила Коула за его суть, пока была жива. Немного подвинувшись, я провела пальцем по этим острым скулам. «Дети — это не куклы или фильмы. Тебе не должен кто-то нравиться больше другого. Они все получат одинаковые кусочки моей души и сердца». «Так, как это должно быть». Поднеся мою руку к своим губам, Коул поцеловал внутреннюю сторону моего запястья. «Ты будешь потрясающей матерью, Сойер!» Взгляд, который он бросил на меня, резал до костей. «Не скоро, но когда-нибудь». Сердце так быстро колотилось, словно я только что пробежала марафон. Я не знала, пытался ли он так сказать мне, что видит нас вместе в долгосрочной перспективе, как и я. Или же намекал, что это случится после того, как мы расстанемся и оба дальше. Однако острая боль в сердце подсказала мне, «Я никогда не смогу уйти от Коула Ковингтона. Он не просто был у меня под кожей, нет». Он похоронен настолько глубоко внутри меня, что я уже не понимала, где кончалась я, и начинался он. Я никогда не была человеком, который ходит вокруг да около, поэтому спросила его прямо. «Ты хочешь такой жизни со мной?» Его глаза стали настолько большими, что я побоялась, как бы они не выскочили из глазниц. «Я пойду закажу что-нибудь поесть». коул спрыгнул с кровати так молниеносно, словно обжегся. «Хочешь что-нибудь конкретное?» «Да. Чтобы он перестал вести себя так, будто я только что спросила, не хочет ли он стать серийным убийцей, и предложила прикончить нашу первую жертву сегодня вечером. Я не голодная. Я все равно тебе что-нибудь закажу». Держа телефон в руке, он направился к двери. «Скоро вернусь». Я открыла рот, чтобы спросить, зачем ему уходить, чтобы заказать еду. Но он уже вышел за дверь.